Глава 10. Выдержка из учебника по политической истории. В настоящее время Звемная империя представляет собой унитарное государственное образование. К сегодняшнему моменту в исключительном владении империи находится следующие звёздные системы: Ставка со звёздной картой. Сириус А и Б, Ригель Кентаврус, Процион Бета, Капелла, Арктур, Регулюс. Полукс Сигма Драконис образует как бы неправильную сферу диаметром примерно 100 световых лет.